Глава сорок пятая «Твою кого?» – не сдержалась я, переводя растерянный взгляд с Райлина Андреэса и обратно. Гамма-эмоция, отразившаяся на лице моего Нека, заставила мое сердце болезненно сжаться. «Нет, нет, нет! Да что за нахрен?» «Ты ее жених!» – почти спокойно уточнил Андреэс в то время, как мне хотелось крикнуть, что нет. «Я определила ж уже, мой жених – это ты!» «Да, там забавная ситуация вышла». хотел Сандре сюрприз сделать. Через её родителей подошёл к вопросу о помолвке. А она психанула. Но, ну, думаю, ты уже успел узнать её характер. Хахтнул Райли в то время, как у меня душа ушла в пятки. Похоже, парень не врал, судя по тому, что знала я из воспоминаний Сандры. Ты его знаешь? Одновременно с ним уточнил Андрес настороженно. И вот что мне сказать? Чёрт, Райли, как же ты не вовремя. Да, это Райли мой. Жених, формально наша помолвка не состоялась, но да, вновь встрял Ралли. Но Андрей смотрел лишь на меня, ожидая моего опровержения. Но, резко выдохнув, он на миг прикрыл глаза и сжал, разжал кулаки. Видимо, вам многое нужно обсудить. Оборанил Нека, отступив от меня на шаг, проигнорировав вопрос моего: "Да какого чёрта мне его?" "Ант, подожди", дёрнулась я за ним. Нонека лишь махнул головой, грустно улыбнувшись. Не надо. Вам уверен есть что обсудить. Я буду вон, у того фикуса, рядом со столиком с напитками. Если ты всё же захочешь потом поговорить. Произнёс он тихо, кивнув в сторону какой-то буйной цветущей зелени, и больше не говоря ни слова, оставил меня рядом с Райли. Ну что, потанцуем? предложил парень, как ни в чём не бывало, кажется, даже не поняв, свидетелем чему сейчас стал я. Нет настроения. Давай в самом деле отойдём в сторонку и поговорим, мотнула головой, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли, кивнула в сторону небольшого закутка с мягким диванчиком. Кусочки пазла постепенно вставали на место. Сандро никогда бы не выдали замуж за незнакомца, за того, кого не знают ни она, ни её родители. Старались не сказать, что они были парой, но дружили верно, ещё со школы. Пару раз он даже в шутку говорил, что им по окончании академии обязательно нужно пожениться. Или же не совсем в шутку. Ну, то есть Сандра ему немного симпатизировала, но как другу. Не раз он помогал ей в учебе, но общение присутствовало и помимо этого, только все контакты прекратились после выпуска. Какого хрена? «Ты прости, что так по-дурацки через родителей помолвку устроить пытался. Думал, ты оценишь». Обезоруживающе улыбнулся парень. «Да? «Почему мои родители думают, что ты все это время был где-то рядом со мной в академии?» В первую очередь спросила глубоко дыша, пытаясь успокоиться. «А, да, мои тоже в этом уверены. Я не сказал, что не пошел в аспирантуру. Но представь их реакцию. Райли, это же твое будущее!» Похоже, передразнил он свою мать, чуть поморщившись. «Вот именно мое. И я уже решил, где оно будет. Но переехать надо было еще с лета». Потому пришлось покинуть город, так и не встретившись с тобой. И тебе не смущает, что всё это время мы с тобой не общались? Думал, ты сердишься, потому и сменила код артефакта. Хотела твоих родителей взять код нового, но твоя мама заявила, что лезть в отношения не собирается, чтобы мы разбирались сами на месте. Сама понимаешь, сообщить, что я-то как раз и не на месте, не стал. Хмыкнул Райли. Я же едва сдержалась, чтобы не зарычать от злости. И на Сандру, что в порыве истерики разбила свой артефакт. И на её родителей, что то вмешиваются, то не вмешиваются, запутывая всех ещё больше. И на Райли, решившего устроить сюрприз. И на себя, что бросила всё на самотёк и не докопалась таки до истины. «А что не так? Ты совсем не рада меня видеть? Да брось, Сандра, чего ты? Это же как раз то, что всех устраивает». «Ты занимаешься собой, я занимаюсь наукой. Для меня, конечно, неожиданность, что ты пошла в аспирантуру, но, может, так даже лучше. У нас как раз наметился прогресс в исследованиях, и я не могу ни на что отвлекаться. А пока ты закончишь аспирантуру, у меня уже там будут конкретные результаты. Ты переедешь ко мне, мы поженимся. Или ты обиделась, что не приезжал раньше? Я просто не смог, ты не представляешь, какие результаты мы начали получать в последнее время». Его глаза тут же зажглись фанатичным огнём, когда он перескочил на тему своих исследований. «Давай останемся друзьями», – перебила его простой избитой фразой, которая неожиданно легко сорвалась с языка. «И потом мы планируем», – вдохновенно вещал Райли, не сразу сориентировавшись, но исёкся и уставился на меня растерянным взглядом. «Что?» «Друзья, мы с тобой всегда были только друзья, между нами не капли романтических чувств». Терпеливо разжёвывала, окончательно уложив свои мысли по местам, расставив недостающие кусочки пазлов из воспоминаний. «Ну, правильно. Разве ты не слышала, что самые крепкие браки как раз тогда, когда супруги в первую очередь друзья?» Нахмурился он. «Верно. Я в это очень даже верю». Невольно усмехнулась, бросив взгляд в сторону Фикуса, где за спинами танцующих пар меня ожидал мой самый лучший друг. «Но с тобой...» Я хочу исключительно дружить. Не обижайся, хорошо? Райли несколько секунд непонимающе смотрел на меня, будто ожидая, что я сейчас рассмеюсь, и это всё окажется дурацкой шуткой. Но наконец-то смекнув, что к чему, тоже посмотрел в сторону скрытого за парами фикуса, вернее, совсем даже не фикуса. Он. Ага. Так в этом уверена. Я уверена, что буду жалеть, если потеряю то, что сейчас между ним и мной. Призналась честно, чуть смущённо пожав плечами. Ну, если не выйдешь за него замуж до конца аспирантуры, ты же дашь мне знать, хутачнила Рэйли, подумав пару минут, вынудив меня рассмеяться. Обязательно. Но мой тебе совет: найди себе девушку и смотри на неё хотя бы с половиной того восторга, который у тебя вызывают твои исследования, подмигнула ему, счастливо улыбаясь. Теперь Когда всё стало на свои места, я окончательно определилась, как мне стоит действовать дальше. Отныне ни капли сомнений. Тепло попрощавшийся с Раиле, который, как оказалось, и вовсе тут проездом заскочил буквально на часок повидаться со мной, поспешила к Андреэсу, пробираясь сквозь танцующих студентов и аспирантов. На ходу кивнула выскочившей откуда-то сбоку рель, которая что-то протараторила о том, насколько она счастлива увидиться вновь со своим возлюбленным, и упархнула куда-то дальше к нему. И на фоне царящего всеобщего веселья, Андре, подпиравший стену, спрятав руки в карманах и рассматривавший потолок, зачарованный под звёздное небо, выглядел живым островком грусти. Тихо подойдя к нему, Пристроилась рядом, точно так же, уперевшись спиной в стену и задрав голову наверх. Что показывают? ляпнула первое, что пришло в голову. Но Андреев, покосившись на меня, не отреагировал даже слабой улыбкой, едва заметно дёрнув плечом. "Давай, я облегчу тебе задачу", обронил он отстранённо. "Ты как Ирель, ждала своего жениха, который обучается в другой академии, так понимаю. Возможно, вы поссорились. Такое бывает". Но тем не менее из-за него ты не торопилась заводить отношения, даже с тем же Сеймоном, в которого была влюблена несколько курсов подряд, и который не раз неоднозначно давал понять, что готов к отношениям с тобой. Именно поэтому ты сбежала от меня после первого поцелуя. Ну, видимо, чувство вины за то, что я заболел, возложенное на тебя той же, оказалось слишком сильным, чтобы чуть подвинуть моральные принципы и принять моё ухаживание, дав мне то чего я всегда жаждал. «Сейчас же, когда твой жених вернулся, и, вероятнее всего, вы окончательно помирились, ты подошла сказать, что я замечательный друг, но предпочитаешь, чтобы я им и оставался». На несколько мгновений я даже опешила, выслушав эту тираду. Мне одновременно стало и грустно, и обидно, причем обиднее вдвойне. За Андреаса, у которого в голове такие мысли, и за себя, что за меня уже все решили». А ещё неожиданно стало чуточку смешно. Правда, последнее, подозреваю, скорее нервное. Ты замечательный друг, согласилась я со всей серьёзностью, повторив его слова. И когда Андрейes повернул ко мне голову, а в его глазах на миг отразилась боль, перемешанная с тоской, приподнялась на ципочки и обвила его шею руками. А ещё ты мой любимый парень, которого я очень сильно люблю. И это чувство со мной далеко не первый день. Прошептала я и нежно коснулась губами его губ, наметив нежный поцелуй. После чего продолжила, как ни в чем не бывало. И завтра нас с тобой ожидает знакомство с моими родителями. Кстати, помимо того, что мы заявим о серьезности наших отношений, нам еще надо будет сообщить им, что Райли окончательно перешел из категории несостоявшегося жениха в категорию «мир». И не быть ему им никогда. А сейчас пошли танцевать. Мне нравится эта песня. Постой. Ты сейчас серьёзно? У моего котика глаза стали как блюдца, но в них тут же заплескалась безумная надежда, густо перемешанная с радостью и счастьем. Я же сказала, никуда уже от тебя не забегу. Слушать надо было внимательнее, подразнила и, показав ему язык, увлекла за собой на танцпол. чувствуя, как его радость ответно оседает внутри меня щекотными пузырьками счастья. Сейчас я могла сказать наверняка, выход из френд-зоны определенно существует, и я лично знакома с парнем, который смог.